«Меркантильные интересы, но мне нечего стыдиться. У меня сын, и я должна была обеспечить ему достойное существование, которое на тот момент мог дать только сапожков». «Вот-вот, меркантильные интересы, это вы правильно сказали. Вы и заставили жениха составить завещание, а потом хладнокровно убили его». «Я никого не убивала», — устало произнесла Тася. «Да и зачем мне?» Если подумать, после замужества я получила бы больше, возможно, не одну треть состояния, а все. Из любви, Таисия Петровна, из любви, во имя любви, многие идут на неслыханные преступления, и вы не исключение. Из-за какой любви? Тася посмотрела на следователя, как на сумасшедшего. Ну, не прикидываетесь, Таисия Петровна. «Вы с самого начала знали, что никогда не будете женой Сапожкова, а вот его состояние пригодилось бы». «Я вас не понимаю. Зачем вы мне рассказывали сказки о том, что Сапожков должен был окупить проценты по закладным? Ведь вы знали, что закладные уже выкуплены и никакого долга не существует». «Ничего я не знала», — перебила Тася, — Закладные выкупил Сапожков. Правда, он сказал мне, что это сделал кто-то другой, но я не поверила. У меня нет таких богатых близких друзей, кроме Сапожкова, кто мог оплатить сразу такую большую сумму. Зачем вы постоянно выгораживаете человека, которого любите, и ради которого готовы пойти на такие жертвы? «Да что вы мне приписываете то, чего нет и в помине!» — в сердцах воскликнула Тася. «Никого я не люблю!» А Михаила Щербатова? «А он тут при чем?» — удивилась Тася. «Ведь это он выкупил ваши закладные». «Этого не может быть!» — прошептала Тася и замолчала, обдумывая услышанное. При этом глаза ее выражали такое изумление, что следователь с досадой крякнул. «Разве вы не знали об этом?» Вы так хорошо играете, Таисия Петровна, что мне волей-неволей хочется верить вам. Но я видел еще большие страсти на своем веку, так что меня не проведете. — Но откуда у Щербатова такие деньги? — спросила Тася, пропустив последнюю реплику следователя мимо ушей. — А почему вы думаете, что у него нет такой суммы? — Я знаю, что он живет на офицерское жалование, да на то, что получает от брата. «Навряд ли жена позволила ему распоряжаться своим имуществом. «Однако он сумел оплатить ваши закладные», — усмехнулся следователь. Это не укладывалось в голове Таси. «Как можно связать ее, Михаила, закладные и убийство Сапожкова воедино? Я не видела Михаила Щербатова с прошлого лета и не понимаю вашей логики. Да все очень просто». Вы думали, что сможете запутать следствие, но здесь сидят, извините, не дураки. Вы любите Михаила, а Сапожкова использовали только как денежный мешок. Вы обещали выйти за него замуж, если он составит завещание в вашу пользу. Наивный Сапожков это сделал, и вы хладнокровно убили его, чтобы спокойно стать любовницей любимого человека. Ложь! — разгневалась Тася. — Я никогда ничьей любовницей не была и быть не собираюсь. — А почему тогда ваш покойный муж и Михаил стрелялись? Тася посмотрела на следователя почти безумными глазами. Она столько узнала за этот час допроса, что все перепуталось в голове. — Я не знала, что они стрелялись. — Еще немного, и она упадет в обморок. Своды камеры давили. Сырые стены издавали неприятный запах. В окошко еле просачивался свет. «Не — Не прикидывайтесь, прикрикнул следователь. — Вам все известно. Иначе откуда бы у вашего мужа оказался пистолет Михаила Щербатова? — Откуда вы знаете, что пистолет принадлежал Михаилу? — По гербу, Таисия Петровна. В связи с убийством вашего мужа опрашивали и вашего любовника. Затем пришлось опросить и секундантов, подтвердивших его слова. Но это все неважно, а важно то, что вы планомерно шли к задуманной цели.